Глава 59. Арсений. Из-за тебя отцу вчера скорую вызывали, звенит в трубке голос Инги. Ты доволен? Этого же добивался. Что с ним? Сердце. Сейчас нормально все?» «Капельница прописали, бросает грубо. Мать там на измене, Передает тебе пламенный привет. Что, снова я во всем виноват? мыкую, не пряча саркастические нотки. Твой отец попутал берега, Инна, и предложение уйти на заслуженный отдых самое мягкое наказание. По тебе тоже ударит Кравцов, проговаривает ехидно. Ты его ставленник, вы повязаны. Уже ударил Инн. директорствовать в Энергосбыт Братска. Хотел с собой тебя позвать. Поедешь? Братска? Что это? Город такой в Сибири? Вещаю воодушевлённо. Может, ну его этот развод. Начнём всё с нуля в Братске. Слышу, как прыснув в трубку, она начинает заливисто смеяться. Смех у неё красивый. Когда-то полюбил её из за него тоже. Спасибо, но нет, хохочет Инга. Я на касса контента улетаю. Буду тосковать по тебе оттуда. А может, всё-таки в Братск? Позови Греховцеву, посмотрим, как она бросит МГУ и поедет за тобой в Сибирь, как жена декабриста. Я тоже смеюсь. И весело, и облегчение колоссальное от того, что действительно будто из паутины выбрался и только сейчас жить начинаю. На развод не забудь приехать. Да пошел ты. Смех обрывается. С адвокатом моим разговаривать будешь. Я с тобой лично встречаться не намерен. Не стану настаивать. Хорошего отдыха. «Козел!» Проверки закончились вчера. Естественно, ничего не нашли, а Филатов намекнули на пенсию, после чего у старика незамедлительно случился сердечный приступ. Братск, от начала и до конца импровизация с целью порадовать бывшую жену и залечить её израненную моим предательством душу. Отбившись, отключаю телефон. Стюардесса проводит инструктаж, пассажиры пристегивают ремни, самолет идет на взлет». Марину предупредила, а сказала она своим родным или нет, не знаю. Если да, то Герман и его сыновья уже ждут меня как самого дорогого гостя. Пиздец. С признавать, но встреча с Маришкиными родными заставляет нервничать больше, чем разговор с Ингой, ее отцом и всеми проверками вместе взятыми. Хочу быть услышанным и понятым. И не хочу, чтобы малыш плакала. В аэропорту беру такси и называю адрес Греховцевых по дороге покупают цветы и звоню Марине Ты правда прилетел, лепечет испуганно. Папа дома. Отлично. Слышу, как судорожно затягивается воздухом и меня ее волнение одновременно беспокоит и вставляют. Неожиданно признавать, что нравится, когда думают о тебе, ждут, переживают, горы сворачивать ради этого хочется. Блять, всем миром в рукопашку пойти не страшно. Хорошо все будет, не дергайся, — успокаиваю ее. Саша должен приехать. Он вчера так кричал на меня. Сука. Просто не будет. Он вчера и мне звонил, я чуть не оглох. Красочно расписал, что сделает со мной, когда встретит, и, кажется, ни хрена не поверил, что у меня хватит духу прилететь. Через час такси останавливается у высокого кованого забора. Расплачиваюсь за поездку, забираю цветы и рюкзак с заднего сиденья и подхожу к воротам. Короткий щелчок, и калитка сама открывается. На широком крыльце дома стоит Саня. Сложив руки на груди и чуть склонив голову на бок, смотрит на меня из-под лобья. В глазах желание убивать и толика неверия, что видит здесь меня, добровольно явившегося на его территорию. "Да, друг, а ты как думал? Я за своим приехал. Ты Кравцов бессмертный, что ли?" спрашивает задрав бровь, когда между нами остается не более трех метров. Марина сказала, что ты на нее голос повысил. Вот приехал пиздюлей тебе отвесить. Шок на его лице мгновенно сменяется взрывом ярости. В последний момент успеваю положить цветы на скамейку. Ты охуел? Громогласный рев, и в следующую секунду чувствую ослепляющий болью удар по лицу. Темнота и шум в голове, но следующий выпад я отбиваю Провокация? Да. Но ему надо было дать возможность выпустить пар. «Все?» держа за грудки рычу в перекошенное лицо. Тот отбивает мои руки, замахивается снова, но кулак разрезает воздух в паре сантиметров от моего лица. Саша! Кричит кто-то. Мы оба замираем и оборачиваемся в сторону дома. С крыльца сбегает его жена. Она же девочка совсем, Ребенок!» Орет зверем, понимая, что с появлением Даши Махович закончен. Куда ты полез? Она же тебе в дочери годится. Саша, прекрати, повисает на его шее и пытается перетянуть внимание на себя. Отпусти его, сейчас же. Я сам отдираю его руки от своей куртки и делаю шаг назад. Друг, блять, сестру мою совратил. Саша, посмотри на меня, всхлипывает его жена с отчаянием. И он вдруг резко сдувается. Выдыхает и переводит взгляд на ее лицо. Прости, Даш, бормочу тихо и замечаю на крыльце Марину. Она стоит на холодном ветру, кутаясь в собственные руки, и глядя на меня полными ужаса глазами. За ее спиной Раиса, но с ней позже. Сначала малыш. Подвигаю ногой свалившийся во время потасовки рюкзак и шагаю в ее сторону. Она, покачнувшись, тоже делает шаг вперёд. Матюю не останавливает, и мне видится в этом хороший знак. Джебуан догоняет в спину и воспринимается мной как благословение. Марина замирает на верхней ступеньке, оглядывается на Раису, словно ища ее одобрение, а потом быстро спускается. Ускоряется, и я тоже прибавляю шаг. Арсений, читаю по бледным губам Не подхватив ее, прижимаю к себе, не жалея силы. Она сразу начинает плакать, поднимает голову, тихо ахает и протягивает руку к моему лицу. Вижу на кончиках ее пальцев кровь. Странно, потому что боли ее не чувствую. Ни раздражения на ее брата, ни страха перед разговором с Германом, только терпкую эйфорию, что снова держу ее в руках. "Привет", бормочу с улыбкой. "Саша," — восклицает моя тигрица, демонстрируя брату испачканную кровью руку. Мариш, успокойся, царапина. Скажи спасибо, что не кастрировал, ворчит, проходя мимо нас. Даша держит его за руку и оглядываясь с тревогой смотрит в мое лицо. Подмигиваю, дескать, пустяки. — Господи, Арс! — шепчет, смаргивая слезы. — Больно? Нет. Идем? — Ага, иди. Юродствуй, Саня. Там тебя ещё напутствие от тестя ждет. Вместе поднимаемся на крыльцо и останавливаемся перед райей. Я с глупой улыбкой протягиваю ей букет, она хмыкнув принимает и сует в него нос. Спасибо, Арсений. Маришка, чувствуя себя неуверенно, не рискует обнимать меня при матери, но жмётся щекой к моему плечу. Раиса мудро, не акцентируя на этом внимание, рассматривает повреждения на моем лице, которые я начинаю чувствовать только сейчас. Мам, надо обработать. Найду антисептик, кивает она, направляясь к входу в дом. Я говорил с ней. У нас была долгая беседа в течение часа. Мне нужно было объясниться и убедиться, что на Марину здесь не оказывается давление. Разговор вышел продуктивным. Раиса, не перебивая, выслушала, также спокойно высказала все, что думает обо мне, и мягко намекнула что меня здесь ждут, как самого дорогого гостя.